Часть третья. Мариус. Книга первая. Париж, изучаемый по его атому. Глава первая. Дитя. У Парижа есть ребенок, а у леса птица. Птица зовется воробьем. Ребенок — гаменом. Сочетайте оба эти понятия. Пещь огненную и утреннюю зарю. Дайте обеим этим искрам Парижу и детству столкнуться, возникнет маленькое существо. Человечек, сказал бы Плафт. Плафт, древнеримский комедиограф, умер в 184 году до нашей эры. Это маленькое существо жизнерадостно. Ему не каждый день случается поесть но в театр, если вздумается, этот человечек ходит каждый вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, крыши над головой. Он как птица небесная, у которой ничего этого нет. Ему от семи до тринадцати лет, он всегда в компании, день деньской на улице, Спит под открытым небом, носит старые отцовские брюки, спускающиеся ниже пят, старую шляпу какого-нибудь чужого родителя, нахлобученную ниже ушей. На нем одна подтяжка с желтой каемкой. Он вечно рыщет, что-то выискивает, кого-то подкарауливает бездельничает, курит трубку, ругается, на чем свет стоит, шляется по габачкам, знает со сварами, наты с мамзелями, болтает на воровском жаргоне, поет непристойные песни, но в сердце у него нет ничего дурного. И это потому, что в душе у него жемчужина, невинность, а жемчуг не растворяется в грязи. Пока человек еще ребенок, Богу угодно, чтобы он оставался невинным. Если бы спросили у огромного города, кто же это, он ответил бы, мое дитя.